Глава 4. Яр был уже возле пустующего секретарского стола, когда почувствовал начало движения охранника, финалом которого должно было стать появление оружия в правой руке Федерико Альвареса. Это запустило новый виток импровизации Яра. «Но я забыл представиться, Федерико!» Произнес он дело еще шаг вперед и тут же оборвав самого себя громким недуменым возгласом. «А это еще что такое?» При этом Яр развернулся правым боком к попавшемуся на этот старый трюк инстинктивно двинувшемуся вперед и недоуменно вскинувшему голову охраннику. Правая нога Яра, продолжая круговое движение, подсекла опорную ногу федерика. Тот покачнулся и, стараясь удержать равновесие, взмахнул правой рукой. Яр нырнул под руку Верзилы, застежку кобуры щелкнул, освобождая Станнер из-под зажима, а в следующую секунду Федерико сильно толкнули в спину. Он оступился и вынужден был сделать пару шагов вперед и опереться руками на секретарский стол. «Быстрый сукин сын! Если б не моя нога, я бы успел! Я бы не попался так глупо, если бы не моя нога!» Он повернул голову и, ожидаемо, увидел глядящий ему в лицо ствол собственного Станнера. «Так и стойте, Федерико!» — сказал парень с каким-то странным дружелюбием. «Рад, что не пришлось вас калечить, но Станнер применю без раздумий. Я никому не причиню вреда. Мне нужно просто уйти отсюда. Выбирайте!» Либо стандарь и час в отключке, либо могу просто стянуть вам руки и ноги пластиковыми наручниками. У охранника ведь есть при себе наручники. А потом позвоню вашему управляющему, чтобы он вас освободил». «Я выбираю наручники», — сказал Федерико со всем возможным миролюбием в голосе. «Ненавижу валяться парализованным. Наручники в наружном переднем кармане брюк. Мне надо распрямиться, чтобы их достать. Не надо. Стойте, как стоите. Я сам» но охранник уже распрямился и прыгнул. Он рассчитывал, что этот ловкий парень все же не сразу нажмет на спуск. Ему понадобится доля секунды, чтобы сделать шаг в сторону, вворачиваясь от атаки Федерико. Парень отскочил быстрее, чем ожидалось, и Станнер в его руках выстрелил. Однако вытянутая вперед пустая рука Федерико целила не в противника. Обмякшее тело рухнуло на пол возле закрытой двери, и скованная ладонь ткнулась в широкую красную кнопку торчащую в стене возле двери в нескольких сантиметрах от пола. Кнопку тревоги, которую можно было просто пнуть ногой, проходя мимо даже под конвоем и с поднятыми руками. Браслеты Инны дернули Даньку и Яра током еще до того, как они успели выбраться из офиса на стоянку возле торгового центра. Это было хорошо, значит, она отследила сигнал тревоги. Оставалось надеяться, что девушка и сама сообразит не засиживаться на крыше, а спокойно, как посетитель, покинет торговый центр. Все прочее оптимизма не внушало. Никакого воя сирен за нажатием кнопки Федерико не последовало, как и прочих эффектов. Но и яры Данька понимали, что сигнал тревоги ушел в полицию, а значит, и ищущие их орденские уже в курсе, что в этом районе происходит нечто странное, следовательно, ждать их появления осталось недолго. Стоило побыстрее убираться отсюда, но сперва надо было найти Нинель и Аккера.